Однако не забывают, что в то время Шестая армия не имела реальных шансов на успех прорыва, стратегическая инициатива уже находилась в руках советского командования. Кратковременный успех Манштейна, добытый ценой неимоверных потерь, вскоре был сведен к нулю. Его войска были остановлены, а после разгрома котельниковской группировки вермахта разбиты. На всем южном крыле Советско-германского фронта у гитлеровцев создалось катастрофическое положение. Благодаря глубокому прорыву вражеской обороны на Среднем Дону удалось окончательно сорвать меры, предпринятые гитлеровским командованием по деблокаде сталинградской группировки. Судьба войск Паулюса бесповоротно решилась. В этих условиях попытка прорыва носила бы просто самоубийственный характер. В Ставке Гитлера царила полная растеянность. 22 декабря Энгель писал, что у нас глубочайшая депрессия. Почти все надеялись, что Паулюс при всем риске теперь самостоятельно решится на прорыв. Главные силы он бы вывел, хотя и с большими материальными потерями. Сегодня вечером Йодль высказывал мрачные мысли, и было заметно, что и он твердо рассчитывал на это самостоятельное решение, точно так же, как начальник генерального штаба сухопутных войск и командование группой армий. Зловещую роль в судьбе армии Паулюса сыграл Геринг. Еще 24 ноября он заверил Гитлера, что организует снабжение по воздуху, окруженной под Сталинградом группировки войск. Перед Паулюсом ставилось только одно условие – обеспечить удержание аэродромов и посадочных площадок для сбрасывания груза внутри кольца окружения. Заявление командующего Люфтваффе вызвало сомнение. Геринг берет обязательство снабжать армию. Сделал 25 ноября запись в своем дневнике «Энгель». Он говорит, что можно доставлять в среднем в день 500 тонн. Следует бросить все, даже Ю-90 из транспортной авиации. Цейцлер сомневается. Полагает, что 500 тонн не хватит обращает внимание на погоду, потери, но рейхсмаршал очень оскорбляется, говорит, что самолеты будут летать в любую погоду. Демянск и другие примеры доказали, что это возможно. Мы возмущены таким большим оптимизмом, который не разделяют даже офицеры Генерального штаба ВВС. Примечание Дашичев «Банкротство стратегии германского фашизма». Том 2, страница 336. Для оптимизма у Геринга действительно не было оснований. В декабре потери гитлеровских ВВС резко возросли. За этот месяц зенитная и наземная артиллерия, истребительная и бомбардировочная авиация Красной Армии уничтожили под Сталинградом на аэродромах и в воздухе свыше 700 самолетов противника. Обещание Геринга повисло в воздухе. Потребности окруженных войск обеспечить не удавалось. С 24 ноября 1942 года до середины января 1943 года немецкая авиация доставляла под Сталинград в среднем менее 100 тонн различных грузов в сутки, в то время как суточная потребность составляла около 1000 тонн. Это подтверждается рядом документов. Как показывали сводки, которые я ежедневно доставлял Гитлеру, пишет, в частности, начальник генерального штаба немецких сухопутных войск Гальдер, «Тоннаж перевозимых на самолетах грузов, как правило, составлял 110-120 и лишь иногда 140 тонн. Последняя цифра превышалась очень редко, и чаще всего Шестая армия получала в день менее 100 тонн грузов». Примечание: истории Второй мировой войны» Год 1939-1945, Москва, 1976 год, том 6, страница 74. На ежедневных совещаниях с Гитлером Геринг обещал улучшить положение. Но на самом деле обстановка постоянно ухудшалась. Командование 6-й армии вынуждено было изо дня в день уменьшать нормы снабжения войск. Впоследствии Паулюс свидетельствовал – в дни перед капитуляцией все генералы его армии, в том числе и сам командующий, получали 150, а солдаты 50 граммов хлеба в день. Примечание истории Второй мировой войны, том 6, страница 74.